После завтрака сэру Генри нужно было рассмотреть различные бумаги, а потому время было самое благоприятное для моей экскурсии. Мне пришлось совершить приятную прогулку в четыре мили по краю болота. И я дошел до маленькой серой деревушки, в которой возвышались над другими строениями трактир и дом доктора Мортимера. Почтмейстер, бывший одновременно и сельским лавочником, хорошо помнил телеграмму. «Конечно, сэр», — сказал он. «Я переслал телеграмму мистеру Барримуру в точности, как было указано». «Кто относил ее?» «Мой мальчик». «Джемс, ты относил на прошлой неделе телеграмму мистеру Барримуру в Голь, не правда ли?» «Я папа». «И отдал ее ему в руки?» — спросил я. Он был тогда на чердаке, так что я не мог отдать телеграмму ему в руки, но миссис Барримор обещала тотчас же передать ее. «Видели ли вы мистера Барримора?» «Нет, сэр. Говорю вам, что он был на чердаке». «Если вы его не видали, почему же вы знаете, что он был на чердаке?» «Боже мой!» «Да его же собственная жена должна была знать, где он находится», — сказал почтмейстер недовольным тоном. «Разве он не получил телеграммы?» «Если произошла какая-нибудь ошибка, то жаловаться должен сам мистер Барримор». Безнадежным казалось продолжать далее мое следствие, но ясно было одно, что, несмотря на уловки Холмса, мы не имели никаких доказательств тому, что Барримор не ездил тогда в Лондон. Предположим, что он ездил. Предположим, что тот же самый человек, последний, видел сэра Чарльза в живых и первый следил за новым наследником, как только он приехал в Англию. Что же из этого следует? Был ли он агентом других, или же у него у самого были какие-нибудь злые умыслы? Какой ему интерес преследовать род Баскервилей? Я думал о странном предостережении, составленном из слов передовой статьи «Таймса». Было ли это его делом, или, может быть, кого-нибудь другого, кто хотел противодействовать его планам?» Единственным понятным мотивом для его действий было бы то, что высказал сэр Генри, а именно напугать Баскервилля так, чтобы он не приезжал в свои владения. И в таком случае Барримором было бы обеспечено удобное и постоянное место жительства. Но! Такая точка зрения совершенно не могла объяснить, почему понадобились столь тонкие махинации, которыми как невидимую сетью был окружен молодой баронет. Сам Холмс сказал, что ему не случалось встречать во время своих многочисленных сенсационных расследований более сложного случая. «Идя по серой пустынной дороге, я молил Бога, чтобы мой друг поскорее освободился от своих дел и приехал снять с моих плеч тяжелую ответственность».